Чем холоднее руки, тем безудержнее ткет мысль свой пылающий узор. На рассвете, в конец изнеможенный, он, шатаясь, добирается до кровати и засыпает так спокойно и крепко, как и надлежит в девятнадцать лет. Утром, набрасываясь на кофе и булочки с маслом, перебирая записи лекций, юноша не скоро вспоминает о ночных творческих муках. Иные мысли занимает его. Но по пути в университет он в кармане шинели находит скомканный лист и осторожно, нежно распрямляет его. Это баллада «Ночная любовь». Может быть, эти стихи и хороши, Карл не уверен. Его острый чуткий слух улавливает снова чужой ритм. Но как проверить? Нелегко открыть себя как поэта. Чем больше он перечитывает «Ночную любовь», тем больше находит в ней совершенств. Так идет он по Фридрихштрассе, неучтиво толкая прохожих и декламируя про себя свои стихи. Вечером Карл отправляется на улицу Доротея в ресторанчик «Дядюшка», где предстоит встреча с только что приехавшими с Трира Эдгаром Вестфалином. Марксу не терпится поскорее получить вместе о жене, послушать новости из родного города. Но Эдгар опаздывает. Чтобы скоротать время, юноша курит и пьет черное баварское пиво, закусывая пирожками. Карлу жарко и неудобно в штатском костюме, но так как посещение дядюшки строжайше запрещено студентам, Карлу пришлось переодеться. Коричневый сюртук слишком широк в плечах, длинные брюки не спадают складками на щиколотки, и Карл кажется самому себе крайне неуклюжим. Он решает не смотреть в зеркала, развешанные по стенам, но не может удержаться. Ну, конечно, бант повязан криво, небрежно свисают концы вдоль бортов сюртука. Привыкший к воротнику студенческого мундира, Карл все больше тяготится своим необычным костюмом. Перед его столом оркестр. Музыканты изо всех сил наигрывают вальсы и полонезы, непрерывно ускоряя темп. Наконец приходит Эдгар. Они обнимаются. Многое рассказано, Много выпито, прежде чем Карл решается заговорить о своих стихах с Эдгаром, поэтический вкус которого он издавна ценил, но в авторстве признаться так и не осмеливается. Карл читает одно за другим свои произведения. Песни гномов, сирен, бледной девы сменяются балладами о рыцаре, которому изменила возлюбленная. Эдгар слушает хмурю брови, иногда просит повторить. Но вот Марк скончил. «В общем, — говорит Эдгар, — стихи эти не лишены искренности. Но после Платена, после книги «Песен Гейна» быть поэтом стало трудно. Стихи эти уступают в мастерстве даже Давиду Штраусу и Альберту Ланге. Вестфален строг и придирчив, Карл кусает губы, но не хочет начинать спор. Ему вдруг становится как-то безразличны, хороши, плохи ли стихи. Беседа возвращается к Триру. Далеко за полночь юноши покидают дядюшку и расстаются на углу Старой лейпцигской улицы. Наслышавшись много похвального об Эдуарде Гансе, видном берлинском юристе, Маркс поспешил записаться на курс его лекций. Ганс с первого взгляда понравился второкурснику. Он был молод, редкое и приятное свойство для профессора. Он был насквозь современен. Неунылая унылая тога, непыльная средневековая традиция, которой обвит был Берлинский университет, не в силах были лишить индивидуальности этого крепкого, приветливого с виду человека. Сосед по партии восторженно шепнул Карлу, едва Ганс взошел на кафедру. Он был учеником и другом самого Гегеля. Маркс отнесся к этому равнодушно. Гегеля он читал в отрывках, знал лишь отчасти его учения — а уважать более понаслышке, чем по собственному убеждению, было и вовсе чуждо его характеру. Он подумал о том, что следует не откладывая включить в план занятий по философии труды Гегеля и основательно продумать их. Как-то раз после лекции по уголовному праву, лекции мастерски составленной и преподнесенной, Карл догнал Ганса в коридоре. Ему хотелось высказать свое восхищение прослушанным. Смело, неотразимо, гигельянец Ганс только что нанес удар застывшей, забронировавшейся науке о праве в лице прославленного Савиньи. «Мир движется, меняется круг идей, но от нас требует незыблемых древних истин».